«Теперь можете звонить Соболеву», — разрешил Родионов. Пахомов подошел к столу и поднял рацию. «Говорит пятый. У нас все в порядке». «Третий понял. Мы начинаем. Дайте возможность уйти нашему другу». «Принимаем. Он уже вышел из кабинета и идет по коридору. Сейчас он будет спускаться и выйдет на улицу». «Удачи!» — пожелал Пахомов, отключаясь. «Кажется, меня использовали как наживку», — усмехнулся Хатевари. «Первый раз в жизни вижу, как милиция и прокуратура ловят бандитов». «Он уходит», — сказал Родиону, посмотрев в окно. «Теперь можно начинать». «Они знают», — подтвердил Пахумов. В дверь кабинета Шестакова снова постучали. Молодые люди переглянулись. Один убрал свой пистолет с надетым глушителем в стол. Другой, сидевший в конце кабинета, прикрыл небольшой автоман газетой. Второй автомат лежал в дипломате, стоявшем на подоконнике. Но убийцы хотели избежать лишнего шума и пристрелить, хоть и варя из пистолета. Автоматы были на случай страховки, если бы пришлось прорываться. «Войдите!» — крикнул сидевший за столом. Он был чеченцем, но имел каштановые волосы, почти рыжие усы. Второй был русский, но уроженец Элисты и больше походил на представителя кавказской национальности, чем его напарник. Оба боевика работали на Асланбекова, были его лучшими киллерами. В кабинете появился пожилой человек лет 70 Он вошел с трудом передвигая ноги, держа в руках авоську с торчащими из нее помидорами и луком. «Что вам нужно?» — нахмурился, сидевший за столом. Пистолета он не стал вытаскивать. «Несчастный старик — это не тот человек, против которого нужно применять оружие, чтобы выбросить его из кабинета». «Мне нужен Шостаков», — просипел старик. «У меня бумаги». Он сказал, «Дадите мне и всё, тогда ваше дело решится». «Какие бумаги?» — не понял боевик. «Я их оставлю и уйду», — предложил старик. «Мне трудно каждый раз к вам сюда приходить. Далеко ехать?» «Давайте быстрее», — согласился, сидевший за столом. Старик медленно полез в свою авоську и неожиданно достал пистолет. «Сидеть», — приказал он первому боевику. Второй растерялся буквально на секунду, и в этот момент в кабинет ворвалось сразу несколько человек. Сопротивляться не имело смысла. Они даже не успели понять, как это произошло, но через мгновение на их руках защелкнулись наручники. Из окна кабинета Пахомова Хотивари видел, как уводили его убийц Рядом стоял полковник Родионов. Обоих киллеров посадили в машину, и только когда она отъехала, Хотивари повернулся к Родионову. «Я ваш должник, простите, что вам не верил». «Сегодня вы мне спасли жизнь!» И он протянул руку полковнику, снова перейдя на «вы», словно подчеркивая, что недавний разговор забыт окончательно. «Нет», — покачал головой Родионов, — «не могу, это рука бандита! Я спасал вас, выполняя свой долг, и меньше всего думал о вас. Нет, гражданин Хотеварь, я не буду пожимать вашу руку». Гурен побледнел, но, сохраняя достоинство, повернулся и вышел из кабинета. Машковский уже на ходу крикнул родиону «Ну зачем вы так?» Он догнал Хотевари на лестнице. Тот был бледен от гнева. «Этого, сука, полковника мы сегодня порешим», — сказал он, задыхаясь от гнева. «Он жить больше не будет. Так нельзя», — зашептал Машковский, озираясь по сторонам. Вы с ума сошли, так нельзя. Я его для себя пристрелю. Он руку Гураму Хатевари пожать не захотел. Гордый очень, да? Сегодня он жить не будет. Не кричите, умолял Машковский. Уйди, слушай, разозлился Хатевари. Ты тоже пустое место. Он толкнул адвоката и вышел из здания прокуратуры. Гурам Хатевари не знал, что предусмотрительный Аслан Беков Давно завербовал одного из его охранников, и теперь этот перебежчик имел твердый приказ не выпускать батона Гурама из здания.